Часть 1. Ладожский итют. 5 декабря 2010 года. Воскресенье. 10:05. Ленинградская область. Лес в окрестностях посёлка Назия. Пять человек не спеша шли по зимней лесной просеке. Четверо из них были подростками в возрасте 16-17 лет. Их звали Сергей, Валера, Лиза и Катя. Они являлись учениками школы-интерната для сирот. Пятым в этой компании был мужчина средних лет, преподававший в том же интернате физику, химию, географию и, что самое интересное, труд. В обычных школах этот предмет отсутствовал как таковой уже несколько лет. Если какую-то вещь и можно было сделать своими руками, то Сергей Петрович её сделал бы. и научил этому других. А ещё он относился к этим подросткам не просто как к казённым сиротам и объекту приложения формальных трудовых усилий, а как к несчастным детям, которых жизнь лишила нормального человеческого детства. Он просто любил их, как мог бы любить своих собственных детей, и старался научить тому, что им могло бы пригодиться во взрослой жизни. Как забить в стенку гвоздь и починить сломавшийся стул? Как сварить суп или пожарить картошку? А также, кому можно ерить в этой жизни, а кому не стоит? За глаза дети звали этого доброго, умелого и с виду немного неуклюжего человека просто Петровичем. Являясь в душе романтиком и исследователем, учитель имел одну страсть своеобразное хобби. Благодаря этому увлечению он был счастливым обладателем уникального сокровища. Это был сделанный его собственными руками в лодочном сарае 12-метровый, цельнодеревянный, без единого гвоздя кораблик с полным водоизмещением в 18 тонн. Для неопытного глаза сухопутного человека все корабли одинаковы. Но специалист сразу бы заметил плоское скруглённое днище. При такой форме корпуса давящий на него лёд выжимает корабль наверх, создавая свой собственный проект. Петрович взял за основу обводы поморского коча, но и только. На самом деле, это было детище синтеза множества конструкций, как стародавних, так и вполне современных. От Корбаса его корабль унаследовал сшитую внахлёст без единого гвоздя обшивку. Подобно кораблям сибирских казаков, корпус этого кораблика был целиком изготовлен из лиственницы, что обещало ему очень высокую надёжность и долгую службу. От более современных кораблей проект получил отсутствие над палубного борта и леерное ограждение. Минус тонна мёртвого веса. Как сказал тогда учитель труда, сделав окончательный расчёт. Вместе со своим наставником этот кораблик строили и его юные друзья. Собственно, это был их общий коч. С гордостью смотрели они на чудо, творимое их собственными руками. Лилея в душе надежду отправиться следующим летом на этом необычном корабле в плавание по Ладожскому озеру. Этой мечтой они жили, Как другие дети живут ожиданием Нового года, дня рождения или поездки к морю. Ради этой мечты, лишь однажды побывав у учителя на даче, они 2 года помогали ему пилить, строгать, резать и клеить. И если сначала они не могли и гвоздя в доску забить, то теперь им всем смело можно было присваивать звание, если не мастеров то подмастерье в точно. А девочки ко всему прочему научились вполне прилично готовить, чтобы кормить после работы проголодавшихся мужчин. Это для выпускниц детдомов и интернатов считалось большой редкостью, ведь девочки, прожившие начало своей жизни на всём готовом, как правило, не могли сделать себе даже бутерброда. К несчастью, Такая счастливая жизнь была у них только по воскресеньям и во время каникул, когда они каждый день ездили на дачу к любимому учителю. Сергей, невысокий коренастый блондин, до знакомства с Сергеем Петровичем считался трудным подростком, и администрация интерната уже подумывала о его переводе в заведение с более строгим режимом. Хотя и в самом интернате порядочки были тоже не ахти, но с тех пор, как в своём кабинете от внезапной остановки сердца умер старый директор, власть захватила по-другому и не скажешь. Бывшая завуч, которую в глаза все звали Галиной Гавриловной, а за спиной Горюлой и Гариловной. Да родная, с большими загрибущими руками, Эта 50-летняя тетка красила редкие волосы в красный цвет и носила кружевные воротнички. Ее маленькие карие глаза были похожи на буравчики, а очки на золотой цепочке редко использовались по назначению. Чаще всего они мирно дремали на ее необъемной груди по соседству с белыми кружевами. И лишь когда она распекала кого-то из своих юных подопечных, Для очков начиналась интересная жизнь. Они то резко вскакивали на орлиный нос своей хозяйки, то яростно сорванные её рукой, вновь плюхались на мягкие подушария для того, чтобы через несколько минут опять быть вот дружёнными на изначально предназначенное для них место. Стиль руководства нового директора заключался в палочной дисциплине и тотальной мелочной экономии на всём. Конечно, самих палок как таковых не наблюдалось. Если факты избиения детей выплыли бы наружу, то Гарилу Гариловну могли не только вышибить с работы, но и отправить в казённый дом, несмотря на её выдающиеся габариты и многочисленные волосатые лапы. Но в медблоке всё же была оборудована комната с решётками на окнах, скромно именуемая изолятором. На самом деле являющееся мягким вариантом самого обыкновенного карцера. Серёже несколько раз пришлось там гостевать. Впечатления были неисприятных, что, впрочем, отнюдь не выбило из него духа противоречия и болезненной тяги к справедливости. Дружба с Петровичем дала выход его неуёмной энергии и частично оградила от придирок горилы. Возможно, Они на этом и сошлись. Петрович тоже всегда защищал несправедливо обиженных. Сам трудовик был невелика птица, и севшая в директорское кресло бывшая завуч могла расправиться с ним одним росчерком пера. Плевать, что он тянет за четверых. Всё равно, по её мнению, из этих недоумков не получится ничего, кроме бандитов и проституток. Она уже собралась было уволить Петровича, и прекратить его совершенно неуместное понибратство с этими. Но тут на горизонте появился ещё один персонаж. В тихое болото интерната, полное квакающих лягушек, вдруг заплыла акула. Присленный на должность завхоза и учителя физкультуры старший прапорщик запаса Орлов за время своей службы в частях спецназначения ГРУ прошёл славный боевой путь от Саланга до Цхинвала. На этом пути он приобрёл раннюю седину, взгляд убийцы, многочисленные дырки в теле, государственные награды и очень широкие связи. Гарила навела справки и узнала, к каким большим начальникам может запросто зайти на приём этот человек. И, конечно же, Ему они не откажут. И как назло, новый физкультурник почти сразу же близко сошёлся с трудовиком и его бандой. Настолько близко, что поселился на даче своего коллеги, когда супруга бывшего старшего прапорщика решила, что они с мужем не сходятся характерами. А Андрей Викторович ушёл из дома с одним тревожным чемоданчиком. оставив всё нажитое жене и детям и поселился в каморке за спортзалом. На третий день такого житья Сергей Петрович подошёл к своему новому товарищу и сказал, что тут может жить на его удаче столько, сколько пожелает. Дом большой, зимний, есть вода, дрова, электричество, прочие удобства во дворе. Да и одному человеку много места не нужно. Единственное, в чём не сходились новые друзья, так это в отношении к морю. Орлов, как человек чисто сухопутный, называл Коч Петрович баловством, но при этом одобрял привлечение подростков к творческому труду и сам никогда не отказывался помочь в нелёгком деле малого судостроения. Вот и пойми после этого человека. Со стороны дружба этих Весьма разных по увлечениям и складу характера людей, казалось, необъяснимой. Но, может быть, дело было в том, что, как говорил Сергей младший, они оба настоящие, впрочем, некоторым личностям этого было не понять. Сам же Андрей Викторович считал, что если убрать нынешнего директора, то взамен могут прислать кого-нибудь ещё хуже, поскольку в системе образования больна консерватория. А это вопрос не для спецназа ГУР. Плюс, он находил хотя бы в том, что с его появлением толстая стерва начала оглядываться по сторонам и придерживаться хоть каких-то рамок. Детей стали более-менее сносно кормить, несмотря на то, что жирные не вмещающиеся в окно раздачи рыла сотрудников пищеблока до сих пор продолжали контрастировать с тонкими, обтекаемыми фигурами воспитанников. Как раз такой, до предела тонкой, и была девочка Лиза, которая стала ездить на дачу к учителю вместе с Катей, своей подругой и приятельницей Сергея-младшего. Две эти девочки были неразлучны. Они ели за одним столом, на уроках сидели за одной партой, в спальне их кровати стояли голова к голове. По неволе подруги привлекали к себе внимание, поскольку представляли два совершенно разных типажа, и по внешности, и по темпераменту. Лиза была тихой и молчаливой, Катя шумной и смешливой. У Лизы длинные чёрные волосы и восточные раскосые глаза, а у Кати волосы светло-русые, курносый нос и серые глаза. Лизу мать оставила в роддоме, отказавшись от неё сразу после рождения, и девочка не знала о ней ровно ничего: ни имени, ни того, какова она была роду племени. А Катя до 11 лет жила в обычной семье вместе с папой, мамой, братишкой и сестрёнкой. Но однажды страшная трагедия разрушила мирную жизнь этой семьи. Родители Кати Погибли в авиакатастрофе 24 августа 2004 года, когда Ту-154Б авиакомпании Сибирь упал в районе посёлка Глубокий Ростовской области. Катя, а также шестилетний Антон и трёхлетняя Вероника остались на руках у дедушки с бабушкой родителей Катиной мамы. Пожилым людям не разрешили оформить опекунство. Так, дети все трое оказались сначала в детдоме, а потом и в этом интернате. То, что детей не разлучили, было заслугой Катиной бабушки. Но это было всё, чего она смогла добиться. Четвёртый член их компании, Валерий, первоначально присоединился к этой группе из-за своей тихой и щемячий влюблённости в Лизу. Валерий тоже родился в самой обычной семье. Его отец, водитель-дальнобойщик, неплохо обеспечивал жену и двоих детей. Но шофёрское счастье переменчиво, и однажды разогнавшийся тяжёлый сидельный тягач не вписался в поворот на скользкой после дождя дороге. После смерти отца мать начала пить и однажды зимней ночью замёрзла в сугробе у подъезда. Так тринадцатилетний Валерий и восьмилетняя Марина оказались на попечении государства. Сегодня у Петровича и команды был своего рода праздник. Утром, придя на дачу, они быстро закончили конопадку последних швов в палубном настиле и убедились, что корпус их маленького кораблика полностью готов. Паруса девочки сшили еще летом. После того, как мальчики под руководством своего учителя обтянут корпус шпоном и несколькими слоями стеклоткани, соберут и установят рулевое управление, их коч будет готов к спуску на воду, укладке балласта, установке мачт, отделке внутренних помещений и ходовым испытаниям. Достижение готовности номер 1. Они решили отпраздновать лыжной прогулкой. Но с ней ничего не вышло. Осень в этом году выдалась гнилая и запоздалая. Неглубокий снег лёг на землю только в декабре. Причём получилось так, что сначала задул северный ветер и ударил 15-градусный мороз, сковавший землю ледяным панцирем, а уж потом выпал снег и присыпал всё это безобразие. Поэтому молодые люди и их наставник решили отказаться от лыжной прогулки, чтобы не калечить лыжи, а вместо этого пошли в лес пешком. Лыжный поход пришлось отложить на следующее воскресенье, в надежде, что до этого времени пройдёт один-два приличных снегопада. Возможно, что такой поворот событий и разочаровал кого-то. но только не молодую суку восточно-сибирской лайки по кличке Майга. Поводя носом и радостно потявкивая, она бежала рядом с хозяином. У Шаната была довольно прогулкой, и не жалела о том, что погода подвела. Конечно, этим двуногим хорошо на лыжах по самому глубокому снегу вжик-вжик, вжик-вжик. А ты тут Будешь при каждом шаге проваливаться по самое брюхо. Нет уж, лучше как сейчас. Бежать легко и свободно, гордо задрав голову и закрутив бубликом хвост. О, что это за запах, интересно? Майга на мгновение замерла, улавливая чутким носом какой-то возбуждающий запах, доносящийся из чащи. Затем, свернув с просеки, Собака опустила голову и с лаем, означавшим, что след взят, кинулась в сторону просвета между деревьями. Сергей Петрович обернулся и успел увидеть, как его лайка мелькнула между деревьями, а затем исчезла, словно её и не было. При этом её заливистая тявканье оборвалось мгновенно, будто на телевизоре вырубили звук. Мужчина остановился, и, нахмурившись, стал глядываться в густоту деревьев. Ребята тоже застыли на некоторое время, а затем, загомонив, решительно кинулись следом за собакой. «А ну, постойте, ребята!» — решительно остановил их учитель. Его чутье подсказывало, что здесь явно что-то неладно, а детьми он рисковать не мог. «Не дергайтесь, я сам!» Отломав от засохшей осины длинную кривоватую палку, Он двинулся по ясно-видимым на неглубоком снегу собачьим следам, внимательно глядя вперед и ощупывая землю палкой, как сапер с щупом. Примерно там, где оборвались собачьи следы, палка вдруг встретила какое-то слабое сопротивление, словно уперлась в резиновую мембрану. Мужчина надавил сильнее. И, неожиданно легко прорвав невидимую преграду, палка ушла в нее примерно до половины. Несомненно, это была та самая дыра, в которую бесследно умчалась майга. Затаив дыхание, учитель потянул свой импровизированный щуп на себя. И таинственное нечто без сожаления рассталось с сухой осиновой деревяшкой. Внимательно осмотрев палку, Петрович не увидел на ней никаких изменений. Он решил повторить свой эксперимент. Когда дерево опять погрузилось в вязкое нечто, у него за спиной раздался сдавленный возглас, полный изумления. Ой! Обернувшись, учитель увидел, что все четверо подростков стоят рядом с шарашенными лицами. Конечно же, они и не думали оставаться на дороге, а тихонечко прокрались к нему. Ойкнула, прикрывшая рот ладонью Лиза, а Катя, широко открыв свои серые глаза, мёртвой хваткой вцепилась в руку своего парня. При этом тот пригнулся, сжимая в правой руке подобранную в подлеске суковатую еловую дубинну. Сергей Петрович машинально отметил, как кистественно это всё у него получилось. Ему стало понятно, что гнать их сейчас от себя просто бессмысленно, всё равно не послушаются и вернуться снова. Вздохнув, он вплотную приблизился к таинственному нечто, стараясь быть предельно осторожным. Ему показалось, что из этой штуки слышен приглушённый собачий лай. Сделав шаг назад, учитель начал палкой исследовать контуры невидимой дыры. Получилось что-то вроде полуовала, примерно 3 м в высоту и 4 в ширину. Это кипузырь. Ближе к краям пузыря сопротивление увеличивалось. А невидимая субстанция напоминала плотную резину. Мужчина провёл по снегу линию, обозначая то место, где исчезла его собака. Потом опять подошёл в плотную и затаив дыхание, сунул в это нечто свою левую руку. Ничего страшного не произошло. Прервав невидимую преграду, рука по самое плечо провалилась внутрь. Не испытав при этом никаких неприятных ощущений, он вытащил руку обратно и осмотрел её. Ничего особенного, рука как рука. Майга была там, пусть и тихо, но он слышал её лай. Он должен был сделать последний шаг, поскольку считал себя ответственным за тех, кого приручил. Обернувшись к подросткам, учитель сказал: "Стоять всем здесь. И набрав в грудь воздуха, решительно шагнул в ничто. Пространство перед ним упруго сжалось. На мгновение учитель ощутил, что он погрузился в густой, клейкий кисель. Секундный спазм, и вот невидимая резинка вытолкнула его на другую сторону. Мужчина огляделся. Окружавший его ранее лес исчез. Он несомненно находился на том же самом месте, только мир вокруг был девственным и юным. Он стоял на вершине холма. Было тепло, дул влажный ветер. На юг до самого горизонта простиралась степь, покрытая пятнами тающего снега. Там, где земля уже открылась лучам весеннего солнца, Через пожухлую прошлогоднюю траву к свету дерзко пробивались яркие первоцветы, стремясь поскорее отметиться в этом мире и оставить потомство. Примерно такую же картину весенней степи Петрович уже однажды видел в Казахстане. Ему захотелось протереть глаза, потому что примерно в километре от него по степи степенно вышагивало небольшое голов в 20 стада лохматых слонов. Мамонты. Их характерные силуэты было невозможно спутать ни с чем. Два совсем маленьких мамонтёнка семейнились за своими родительницами, держась хоботом за мамин хвост. По сравнению с ними пасущееся по удоль стадо лохматых быков, то ли зубров, то ли бизонов казалось обычным, колхозным. На востоке, севере и западе простиралось покрытое крошевым битым льда море. На западе оно выглядело далёкой серой полоской, на севере его берег подступал уже ближе, находясь примерно в 10-12 километрах. А на востоке, покрытые шугой волны плескались всего в сотне метрах от его ног. Майга оглушительно лаяла, разбрасывая лапами оттаявшую землю на южном склоне холма. Петровичу сразу всё стало ясно. Верная своим охотничьим инстинктам, лайка взяла след какой-то мелкой зверушки, сходившей на разведку на ту сторону. При первых признаках опасности местный обитатель укрылся в родной норе, и теперь крутил оттуда фиги глупой собаке. Петрович знал, с какой быстротой обитающее на открытых пространствах степное зверьё способно выполнить команду "воздух". Да и норы сусликов и сурков, соединяясь в причудливые лабиринты, могли тянуться на многие сотни метров, а то и километры. Это вам не лиса и не барсук, у которых один или два запасных выхода. Тут таких дыр сотни. То тут, то там высились небольшие бугорки свежей земли. После зимы хозяева явно проветривали свои подземные квартиры. Мир вокруг был живым, реальным и пронзительно чистым. Учитель пощупал позади себя упругая трясиноподобная поверхность дыры. как он назвал про себя этот лаз в иной мир, была на месте. Надо было возвращаться. Но вошедшая в азарт Майга не желала слышать команд. Проведя ногой черту по оттаявшему дерну и отметив таким образом то место, где он попал в этот мир, отважный первопроходец направился к своей собаке с твердым намерением взять ее за ошейник и самым решительным образом призвать к порядку. Но не успел он пройти и десятка метров, как за его спиной раздался тоненький писк. Ой, мамочка, мамонты. Опернувшись, Петрович увидел, что вся его честная компания уже перелезла к нему через дыру. Последний протискивалась, держащая за руку Валерия Лиза. Да уж, глупо было надеяться, что они останутся на месте. Эту сверхтекучую, как жидкий гель и молодёжь, удержать можно только под дулом автомата. Мужчина не знал, что ему делать: плакать или смеяться. Настолько растерянные, удивлённые И слегка напуганные мордочки были у его юных воспитанников. Но что, если эта дыра, которая так любезно пропустила их сюда, внезапно захлопнется, и он останется тут, в неизвестно когда и где, с голыми руками и четырьмя подростками на шее. Правда, у него в кармане лежит коробка спичек, а Сергей младший, как он знал, Несмотря на все запреты, таскал с собой короткий, но острый как опасная бритва складной нож. Вот вам и весь инструмент выживания. Примерно как у Жуля Верна в его таинственном острове. И собака тут же, почувствовав хозяйскую руку на своём мошеннике, Майга присмирела. Обычно это означало, что телячьи нежности кончились и начался серьёзный разговор. А в случае возражений с её стороны, хозяин предпримет воспитательные меры. Собака старалась избегать этих самых мер, потому что это очень обидно, когда тебя наказывает тот, кого ты любишь. Но это собака. А с человеческими детёнышами воспитательный процесс протекает куда сложнее, особенно если учесть их и так тяжёлое прошлое. Сергей Обратился учитель к вожаку этой маленькой стаи. "Я вам где сказал стоять?" Тот закинул свою дубину на плечо и смущённо сказал: "Мы думали, Сергей Петрович, что вам нужна помощь". "Хорошо, помощник", вздохнул тот. "А девчонок зачем с собой потащил?" "А они сами", виновато сказал Сергей младший. "Пристали, словно репей". Ладно, махнул Петрович рукой, с улыбкой наблюдая, как счастливая Ализа собирает букет цветов, то ли адованчиков, то ли мать-и-мачехи. Что сделано, то сделано. Объявляю нашу команду на походном положении. Жарко здесь, сказала Катя, расстёгивая зимнюю куртку. С меня пот так и льёт. С меня тоже, подтвердила Ализа. снимая вязаную шапочку. А что мы будем делать на этом походном положении? Во-первых, сказал Петрович, Валера, пулей полетит за Андреем Викторовичем. А что ему сказать? спросил мальчик. Если я ему расскажу про всё это, он решит, что я опять клей нанюхался. И глюки пересказываю. А я тогда совсем не специально, а ну само так получилось. Мужчина задумался. Ничего конкретного ему не говори, наконец сказал он, а то ещё действительно так подумает. Скажи только, что я просил его взять с собой сайгу, Шамиля, бинокль, весь его охотничий джентльменский набор и чтобы он приехал вместе с тобой сюда на машине. Давай, давай, поторопил Петрович Валеру. Беги, да пошустрее. К его великому облегчению Валерий легко прошёл через невидимую дыру и исчез. Оставалось только ждать. Утянуть детей обратно до тех пор, пока они не нахватались вдоволь впечатлений, нечего было и думать. Да и вид тут, надо сказать, замечательный. Весна, солнце, птички поют, мамы отдыхают. Простор, свобода, красота. хочется подняться над этим миром и лететь. Мамонты. Да как же это такое возможно? Неужели это всё на самом деле с ними происходит? Сергей Петрович принадлежал поколению, которое много читало. Не только читало, но и мечтала о полётах в космос, о путешествиях в другие миры, о перемещениях во времени. Эра научной фантастики оставила неизгладимый отпечаток в умах подростка в той поры. Таинственное и невероятное тогда казалось близким и реальным. Это сейчас дети, присытившись низкопробными фильмами, не особо верят в разного рода чудеса. А ведь в любимых книгах детства Сергея Петровича описывалось все самое, что ни на есть человеческое – дружба, преданность. Героизм, стремление к подвигу во имя жизни. Вот и вырастали из тогдашних книжных подростков такие люди, как он сам, честные, принципиальные бойцы и исследователи по своей сути. Только жаль, что повзрослев, пришлось расстаться с мечтой о других мирах, потому что на основе знаний и опыта довелось убедиться, насколько рационален мир. И вот, оказывается, невероятное всё же случается, если, конечно, это всё не сон. Так может быть, зря Петрович когда-то убедил себя в том, что всё то, во что он верил в детстве, лишь выдумки писателя. Что если кто-то из этих писателей и в самом деле сталкивался со странными явлениями? Вот как он сейчас В смысле его сбили девочки, которые сняли куртки и, отдав их Сергею-младшему, с удвоенной энергией принялись собирать цветы. — Так дело не пойдет, — сказал Петрович, забирая одежду у подростка. — Сережа, слазай на ту сторону и приволоки сюда какой-нибудь длинный, но сучковатый дрын. — А зачем? — спросил юноша, впрочем, без пререканий, направившись к дыре. Увидишь, загадочно бросил ему вдогонку учитель. Обратно Сергей появился минут через 5, когда учитель уже начал волноваться. В руках у него был в меру кривоватый сухой ствол молодой ёлочки длиной метра 3. "Годится?" спросил Сергей младший, поднимая вверх свою добычу. "Вполне", ответил мужчина, "поскольку сучков на еле обычно как блох на собаке. Это вам не сосна. Тыкай толстым концом сюда, он указал Сергею младшему на один из вентиляционных ходов местных грызунов. Итак, сказал учитель, когда ствол ёлочки был утверждён в дырке и углубившись в землю чуть больше, чем на метр, упёрся во что-то твёрдое. Поскольку театр начинается с вешалки, то и мы не будем нарушать эту хорошую традицию. Прошу. Он повесил куртки девочек на обломанные сучки, а вверху водрузил свою. Действительно, со стороны это было похоже на вешалку, не весь как возникшую на холме посреди степи. С вершины холма не только открывался замечательный вид, с него в случае чего было легко заметить любую приближающуюся опасность. А вот её-то пока не наблюдалось. Сергей Петрович помнил, что возня с вешалкой отвлекла его от одной важной мысли. Но вот какой, избавившись от куртки и перестав обливаться потом, он начал мыслить более легко и раскованно. Он позвал, и мысль послушно вернулась, подобно преданной виляющей хвостом собаке. Мамонты, степь, а точнее тундра-степь, думал он, Поскольку несомненно, под небольшим слоем оттаивающего грунта лежит мерзлота. Такое в наших краях было несколько раз, когда приходил и уходил ледник. Мы с прошлым настолько далёкам, что трудно себе и представить. Можно было бы решить, что это наше сильно отдалённое будущее, наступившее после очередного ледникового периода. стёршившего лица земли всяческие следы цивилизации. Ведь глобальные оледенения регулярно случались в прошлом и так же регулярно будут случаться впредь. Но этому утверждению мешают два очевидных факта. Во-первых, один раз вымершие мамонты никак не могли внезапно воскреснуть. А во-вторых, даже ледник и бешеные тысячи лет не способны снова превратить неровную яму на месте путиловского карьера в сложенный из чуть присыпанного землей известняка холм. Значит, мы в прошлом, в конце ледникового периода. Но только какого? В конце последнего мамонты вроде уже вымерли, да и тундра степей не наблюдалась. Глобальное потепление было таким внезапным и таким глобальным, что мерзлота по всей Евразии разом растаяла, превратив эти бескрайние травянистые равнины в жидкую грязь, леса, болота и озёра. Вместо 20-30 см снега за зиму стало выпадать 200-300, и эти звери Вдвое превышающие по массе своего дальнего родственника африканского слона просто вымерли от бескормицы, не умея добыть прошлогодние травы из-под таких огромных сугробов. А вместе с ними вымерли и шерстистые носороги, пещерные львы и медведи, гигантские гиены. То есть всё то зверьё, которое обитало на этих равнинах и питалось от их щедрот. Кстати, отметил Петрович, носорог будет по опаснее любого хищника, ибо имеет 5 тонн живого веса, плохое зрение, такой же плохой характер и живёт по принципу: сила есть, ума не надо. К счастью, ничего подобного поблизости не наблюдалось. В противном случае пришлось бы увести отсюда свою команду, не взирая ни на какое сопротивление. Ибо эту зверюгу не остановишь даже и сойги, Андреев Викторович. Тут нужен гранатомёт или противотанковое оружье, не меньше. Осмотревшись по сторонам ещё раз, учитель почувствовал, что ему не хочется возвращаться назад. Дело даже не в весне, и в голубом небе. Дело в том, что ему опостылел царящий по ту сторону барьера, как раньше говорили, мир наживы и капитализма. Этот мир уже отнял у него всякую надежду на лучшее будущее. Но ещё худшее участь ждёт в нём его юных друзей, так как для хозяев того мира они вообще никто. Он знал, с какой мукой они возвращались каждую неделю с его дачи в свой постылый интернат, где им приходилось постоянно видеть жирную физиономию гориллы и выслушивать её ханжеские нравоучения. Тяжелее всего было Сергею младшему, готовому взорваться по любому поводу, но и у остальных жизнь тоже была не сахар. Сергей Петрович понимал, что так жить нельзя. но совершенно не видел выхода из сложившегося положения ибо плетью обуха не перешибёшь жаловаться и писать письма даже если эти письма дойдут до лидера нации занимающего сейчас пост премьера это только испортить жизнь себе и самое главное детям и тут он вспомнил как по за прошлому летом к нему пристала пожилая цыганка Пришлось позолотить ручку. Уж больно упорная была женщина. Получив мятый полтинник, цыганка окинула взглядом небогатый прикид своего клиента и, вздохнув, стала рассматривать его руку. Бог знает, что она там увидела, только отпрянув, как от удара палкой, она испуганно сказала Петровичу: "Запомни, Яхантевой, Выход для тебя всегда там же, где и вход. Сказав это, она развернулась и быстро-быстро, почти бегом, не оглядываясь, помчалась прочь, подметая на ходу асфальт подолом своей длинной юбки. Выход там же, где и вход, повторил Петрович, глядя на серую, покрытую битым льдом поверхность моря. Раздавшееся внезапно рычание мотора заставило его подпрыгнуть. Валера, дословно выполнивший его поручение, указывал путь Андрею Викторовичу, и они на третьей скорости вкатились в прошлое на УАЗе. Андрей Викторович, попав из сумерек зимнего леса в яркую степную весну, был ошарашен, озадачен, удивлен и восхищен, о чем он говорил. забыв, что рядом с ним дети, прямо и конкретно, не выходя из кабины, сообщил граду и миру на языке старого солдата, не знающего слов любви. По лицу Сергея младшего было видно, что он лихорадочно пытается запомнить замасловатую фразу старшего прапорщика, чтобы при случае поразить цветистым экспромтом своих приятелей. Немного успокоившись и отдышавшись, Физкультурник перешёл на нормальный русский язык, почти не включающий в себя выражения запредельных эмоций. Оглядевшись вокруг, он сказал Валерию: "Предопреждать надо, солдат. Так и заикой недолго остаться". И отщёлкнув дверцу, спрыгнул на землю Нового Нира. Следом из кабины появились пояс с охотничьим ножом и патронташем а также знаменитая сайга Андрея Викторовича. Из задней двери степенно потягиваясь, вышел Шамиль, взрослый пятилетний кабель карельской лайки. Ткнувшись носом в мойгой, он обнюхал свою старую подругу и сев на молодую травку, начал чехаться, всем своим видом показывая, что ему наплевать на все эти чудеса, и его лично ничем не удивить. Мужчина же закинул карабин на плечо и подошёл к Сергею Петровичу. Слов не было. Эти двое стояли и смотрели на расстилающийся вокруг странный и непривычный мир, не тронутый следами цивилизации. "Ну, что скажешь?" наконец спросил учитель труда, когда пауза явно затянулась. "Красота." Ответил старший прапорщик: "Ты как эту штуку нашёл?" "Не я нашёл, а майга". "Понятно". Андрей Викторович бросил взгляд на пасущихся вдалеке мамонтов. "Если кто узнает, нам с тобой не жить. Мы ведь теперь с тобой ненужные свидетели". "Ну мы-то что, детей жалко". Ты представляешь, какие бешеные бабки будут готовы платить богатые и скучающие буратины, чтобы устроить сафари на мамонта? Что тут у нас еще? Пещерные львы, медведи, саблезубые тигры? Тигры в Африке, вздохнул его коллега. Но, в общем, я понял твою мысль. Конечно, рано или поздно темнейший узнает об этом безобразии. пришлёт санитаров и подгребёт всё это под государство, продолжал рассуждать учитель физкультуры. Но нам с тобой и деткам, к тому времени уже покойным, это будет уже сугубо по барабану. Или у тебя есть ещё какие-то предложения? Есть, ответил Петрович, оглянувшись. Скажи честно, Андрей, тебя что-нибудь держит на этом свете? В принципе, ничего. хмыкнул тот, за исключением того, что помирать мне пока рановато. А если не помирать, продолжал настаивать Петрович, в глазах отставного военного вспыхнуло понимание. Так ты имеешь в виду? Он ещё раз обвёл взглядом окрестности. Не самое уютное место для жизни. Я, например, не могу жить без деревьев. — У нас есть корабль, — сказал учитель труда. — Если поставить его на колеса, то твой 469-й сможет дотащить его до дыры? — В принципе, да, — пожал плечами Андрей Викторович. В конце, правда, придется заводить якорь и немного поработать лебедочкой. Но ничего невозможного в этом мире нет. Только насколько я помню, он у тебя, мягко говоря, не совсем готов к плаванию. Местное море тоже пока немного не готово. Пока будем достраиваться, как раз до конца сойдёт лёд и ещё немного поднимется вода. Да, метров на 5 ещё должна подняться, кивнул отставной прапорщик, глядя на очерченную по склону холма линию, обозначающую максимальный уровень воды. потом посмотрел на сергея петровича и добавил значит ты это серьёзно ну ну не ожидал но товарищ грубин то речь не мальчик а муж и должен сказать что я одобряю твои намерения узнав тебя в деле я почту за честь составить тебе компанию ребята тоже пойдут с нами торопливо, как будто ему мог кто-то отказать, негромко пробормотал тот. Ну, разумеется, рассеянно кивнул учитель физкультуры. Спец нас своих не бросает. Да и эти ребята обузой не будут, не то что некоторые. Он задумался. Серёга особенно хорош. Да и Валера тоже ничего. А Лиза готовит куда вкусней моей бывшей. Нет, Петрович, мы ещё с тобой от них внуков дождёмся. Только всё это надо хорошо обдумать. Поспешные прыжки на плохо натянутый канат совсем не в нашем стиле. Если о чём-то забудем, то вернуться, наверное, будет уже нельзя. Сейчас для нас главное сделать так, чтобы ребята по простоте душевной Никому не рассказали об этой дыре. Кто его знает, может, поверят, а может, нет, но всё равно, бережёного Бог бережёт. Сказав это, он заложил два пальца в рот и свистнул, как свистел на своих уроках, подзывая к себе воспитанников. Значит так, молодые люди, сказал он, когда подростки по привычке подошли и построились в одну шеренгу. Сейчас Мы тут немного посовещались с вашим отцом и учителем и пришли к выводу, что нам всем, включая вас, необходимо перебраться в этот новый мир. Звонкие крики разорвали сонную тишину предполуденной весенней степи и подняли в небо целую стаю самых разнокалиберных птиц. до этого скромно умудрявшихся быть незаметными визжащая Катя сначала повисла на шее у Сергея младшего болтая ногами потом бросилась целоваться и обниматься с Лизой один Валера был обделён женскими ласками хотя и он безусловно был рад я ещё не закончил продолжил мужчина когда восторги немного поутихли Ритуал приёма в действительные члены клана несущих знамя мы проведём несколько позже. А пока у вас начался кандидатский стаж. Вы не должны никому рассказывать о том, что видели сегодня, а также о наших планах. Кто проболтается, тот редиска и фуфло и недостоин отправиться с нами в путешествие. Он обвёл присутствующих строгим взглядом. Всё ясно. Вольно, разойдись. У вас ещё полчаса на красоты природы, после чего собираемся и едем домой. За неделю мы с Сергеем Петровичем составим план, и в следующее воскресенье обсудим его на совете клана. Катя вдруг покраснела и, как школьница на уроке, подняла руку. Сергей Петрович, тихо сказала она. А Антона с Вероникой взять можно? Они уже совсем-совсем большие и не будут мешать. И мою Маринку, торопливо добавил Валера, просительно глядя своему учителю в глаза. Кроме неё у меня никого нет. Не оставлять же её горили. Сергей Петрович вздохнул и переглянулся с коллегой. Тот кивнул. И учитель сказал: Конечно, мы возьмём с собой ваших братьев и сестёр, но только учтите, что это будет не лёгкая весёлая прогулка, а тяжёлый, полный опасностей поход. Если мы сделаем какую-нибудь серьёзную ошибку, то можем погибнуть, и никто об этом не узнает. Ну и пусть, упрямо сказала Катя. Лучше так, чем по-старому.